Глава седьмая Кем и Павиан явились в назначенный час? — Вы готовы отвести меня к начальнику стражи Сфинкса? — спросил Позаир. Как прикажете? — Этот тон мне нравится не больше прежнего. Язвительность ничем не лучше агрессивности. Замечание судьи за делом убийцы. Я не намерен присмыкаться перед вами. Будьте хорошим приставом. Мы поладим. Павиана и его хозяин уставились на Пазаира. В двух парах глаз сдерживаемая ярость. Пошли. Было раннее утро, и улицы понемногу оживали. Хозяйки оживленно болтали, водоносы разносили драгоценную влагу, ремесленники открывали свои мастерские. Благодаря Павиану толпа расступалась. Начальник стражи жил примерно в таком же доме, как И убиранира, правда, не столь нарядным. На пороге и девочка играла с деревянной куклой. Увидев обезьяну, она испугалась и с криком убежала внутрь. Сразу же вышла разгневанная мать. «Зачем вы пугаете ребенка? Уберите это чудовище!» «Вы супруга начальника стражи сфинкса. По какому праву меня допрашиваете? Я судья позаир." Серьезный тон судьи и поведение Павиана заставили хозяйку дома притихнуть. Он больше здесь не живет. Мой муж тоже ветеран. Это жилище нам выделила военная администрация. А вы знаете, куда он уехал? Его жена казалась расстроенной. Когда мы встретились во время ее переезда отсюда, она что-то говорила о доме в южном предместе. Точнее, ничего не знаете. С чего бы лгать?» Повиан рванул поводок, женщина сделала шаг назад и уперлась в стену. Правда, ничего? Нет, клянусь, ничего. Чтобы отвезти дочь в школу танцев, секретарю ЕРТИ пришлось отпроситься из конторы в середине дня, но зато он пообещал занести в администрацию провинции отчеты о делах, разобранных судьей. За несколько дней Позаир решил больше проблем, чем его предшественник за полгода. Когда зашло солнце, Позаир зажег несколько светильников. И ему очень хотелось покончить, скорее, с десятком конфликтов с налоговой службой, которую он разрешил в пользу налогоплательщиков. Все, кроме одного, касавшегося судовладельца по имени Денес. На его деле старший судья провинции собственноручно написал «не давать хода». Вместе с расслом и собакой Пазаир отправился в гости к своему учителю посоветоваться, с которым ему было некогда с тех самых пор, как он обосновался в Мемфисе. По дороге у него все не выходило из головы странная история с начальником стражи, потерявшим не только престижную работу, но и казенное жилище. Что же кроется за этим потоком неурядиц? Судья велел Кему выйти на след ветерана. Не поговорив с ним, Пазаир не станет утверждать перевод. Смельчак то и дело чесал правый глаз левой лапой. Позаир осмотрел пса и увидел явное раздражение. Старый лекарь сумеет его вылечить. Дом был освещен. Беронир любил читать по вечерам, когда стихает городской шум. Позаир толкнул входную дверь, спустился вместе с собакой в прихожую и обомлел. Беронир был не один. Он беседовал с женщиной, чей голос судья не мог не узнать. Она здесь. Пес проскочил у хозяина между ног и стал ласкаться. Заходи, Позаир. Судья, сделав над собой усилие, последовал приглашению. Его взгляд был прикован к Нефреду. Она сидела, скрестив ноги перед старым лекарем, и держала большим и указательным пальцами льняную нить, в которой был подвешен кусок гранита ромбовидной формы. Это маятник. Известно также, что лозоходцы искали источники воды при помощи прутиков. Есть сведения, что некоторые фараоны, например, Сети I, обладали выдающимися биолокационными способностями и могли находить воду в пустыне. Нефред, моя лучшая ученица, судья Позаир. Теперь, когда все знакомы, может, выпьешь свежего пива. Ваша лучшая ученица. Мы уже встречались, сказала она, явно забавляясь. Позаир возблагодарил судьбу. Увидеть ее снова было для него верхом блаженства. Нефред скоро предстоит пройти последнее испытание, и тогда она получит право применять свое искусство. — напомнил Беронир. — Поэтому мы отрабатываем упражнения по биолокации, необходимые для того, чтобы верно поставить диагноз. Я уверен, она станет превосходным врачом, потому что умеет слушать. — Кто умеет слушать, тот правильно действует. Слушать — это самое главное, нет большего сокровища, и дает нам его одно лишь сердце. «Разве тайна целителя не в знании сердца?» — спросил Нефред. «И эта тайна откроется тебе, когда ты будешь этого достойна. Я бы хотела отдохнуть». «Непременно», — смельчак почесал глаз. Нефред заметила. «Мне кажется, ему больно», — сказал Позаир. Пес дал себя осмотреть. «Ничего страшного», — заключила она. «Простые капли, и все пройдет». Беронир тут же принес лекарство. Глазные болезни случались нередко, и средств от них было достаточно. Подействовало снадобье быстро. Отек прошел, пока девушка гладила смельчака. Впервые позаир позавидовал своему псу. Он поискал предлог, чтобы ее задержать, но не нашел, и был вынужден распрощаться. Беронир подал великолепное пиво, сваренное накануне. У тебя усталый вид. Судя по всему, работы хватает, я столкнулся с неким кадашем. А, -а, -а зубной лекарь с красными руками. Человек неуравновешенный и куда более злопамятный, чем может показаться. Я считаю, что он виновен в принуждении крестьянина к смене рода деятельности. Доказательства вецкие, только предположение. Проверь все тщательно. Те, кто выше тебя неточности не простят, — А вы часто даете уроки на Фред? — Я передаю ей свой опыт, потому что верю в нее. Она родилась в Фивах. Она — единственная дочь изготовителя дверных засов и ткачихи. Я познакомился с ней, когда лечил ее родителей. Она задавала мне тысячу вопросов, а я поддерживал в ней стремление следовать зарождающемуся призванию. — Женщина, лекарь. Она не столкнется с препятствиями, да, и с врагами тоже, но ее сила духа сравнима лишь с ее кротостью. Ей известно о том, что старший придворные лекарь надеет, что она не выдержит испытаний. Внушительный противник, она это понимает. Но одно из ее главных достоинств — упрямство. Она замужем? Нет. А жених есть? Насколько мне известно, пока нет. Позаир не мог заснуть всю ночь. Он все время думал о ней, слышал ее голос, ощущал ее аромат, изобретал тысячи ухищрений, чтобы снова с ней увидеться, но так ничего дельного и не придумал. Его сильно тревожил неотступный вопрос, неужели он ей совсем безразличен, Он не заметил в ней ни малейшей увлеченности своей персоной, только вежливый интерес к его должности. Даже правосудие начало приобретать для него горький привкус. Как жить дальше без нее? Как смириться с ее отсутствием? Позаир никогда бы не поверил, что любовь — это поток такой силы, который сносит все плотины и увлекает человека целиком. смельчак почувствовал смятение хозяина он вложил в свой взгляд всю преданность на какой был способен но понял что этого теперь недостаточно позаироб был совестно расстраивать пса он был бы рад довольствоваться этой беззаветной преданностью но не мог противиться глазам на фред ее чистому облику затянувшему его водоворот страсти как быть молчать значит обречь себя на страдание Открывшись, он рискует получить отказ и впасть в отчаяние. Надо убедить ее завоевать, но каким оружием обольщения располагает он, мелкий судья, без гроша за душой? Рассвет не облегчил его мук, но побудил искать забвение в исполнении обязанностей судьи. Он покормил смельчака из северного ветра, и оставил контору на их попечении, нисколько не сомневаясь в том, что секретарь опоздает. Взяв папирусную корзину, где лежали таблички, пенал с кисточками и приготовленные чернила, он направился в гавань. На причале стояло несколько кораблей. Матросы разгружали их под руководством старшины. Сначала они закрепляли конец доски на борту и использовали ее как наклонную плоскость, а потом... К шестам веревками привязывали мешки и корзины и спускали их на берег. Самые сильные таскали тяжелые мешки на спине. Позаир обратился к старшине. «Где я могу найти Денесса? Хозяина? Да он повсюду. Доки что же принадлежат ему? Доки нет, зато судов уйма. Денесс — самый крупный судовладелец Мемфиса и один из самых богатых людей города». Могу я, надеяться его увидеть. Он приходит только, когда пристает очень большое грузовое судно. Идите в центральный док. Сейчас как раз подошел один из его экипажей. Огромное плоскодонное судно длиной около ста локтей могло взять на борт свыше шестисот пятидесяти тонн груза. Построено оно было из множества досок, вырезанных строго по размеру и собранных в нахлест. Борта корпуса были сложены из досок потолще, перевязанных кожаными ремнями. На разборной трехногой мачте, надежно укрепленной оттяжками, был поднят парус внушительных размеров. Под командованием капитана на судне убирали тростниковую решетку и спускали круглый якорь. Когда Пазаир захотел подняться на борт, путь ему пригодил матрос. — Вы не член экипажа. Я судья Пазаир. Матрос посторонился. Судья прошел по мостику и добрался до каюты капитана, хмурого мужчин лет пятидесяти. Я хотел бы видеть Донеса, хозяина в такой час, и не думайте, мне подана жалоба по всей форме по какому поводу. Донес берет пошлину за разгрузку судов, которые ему не принадлежат, а это незаконно и несправедливо. А, -а, -а опять от старой истории. Хозяин пользуется этой привилегией сведомо администрации. Каждый год на него подают жалобу, дело привычное, но это неважно, можете выбросить ее в реку. Где он живет? Самая большая усадьба за доками, там, где начинается дворцовый квартал. Без осла ориентироваться по заиру было трудновато, а без дозорного павиана пришлось пробираться сквозь толпу женщин, оживленно судачивших вокруг уличных торговцев. Огромная усадьба Денессы была обнесена высокой стеной, мощный ворота охранял страж, вооруженный дубиной. Позаир назвал свое имя и попросил о встрече с хозяином. Стражник позвал управляющего, тот отправился доложить и вернулся за судьей минут через десять. Позаир едва успел поделиться красоте сада, живописности прудов и великолепию цветущих клумб, как его привели... в просторный зал с четырьмя опорными столбами и стенами, расписанными сценами охоты. Судовладелец сидел в глубоком кресле с ножками в виде львинах лап. Это был дородный мужчина, лет пятидесяти, весьма грузный, с довольно грубым квадратным лицом, украшенным тонкой каймой белой бороды. Один слуга тщательно умощал его кожу, другой делал ему маникюр, Третий был занят его прической, четвертый натирал благовониями его ноги, а пятый зачитывал меню. — Судья Позаир, каким ветром вас сюда занесло? — обратился Донес к вошедшему. — Жалоба. Вы завтракали? Я еще нет. Данес отослал слуг, занимавшихся его туалетом, и сразу вошли два повара, поставившие перед ним хлеб, пиво, жареную утку и медовый пирог. Угощайтесь. — Благодарю. Если с утра не поесть хорошенько, день удачи не принесет. — Против вас выдвинуто серьезное обвинение. — Очень странно. В голосе Донеса не было благородства. Он иногда срывался на высокие ноты, выдавая нервозность, никак не вязавшуюся с обликом этого человека. — Вы берете неоправданную пошлину за разгрузку... а также вас подозревают в незаконном взимании налога жителей прибрежной полосы, примыкающей к двум государственным пристаням, которыми вы часто пользуетесь. — Это старые привычки. Не беспокойтесь. Ваш предшественник обращал на это не больше внимания, чем старший судья провинции. Забудьте об этом и отведайте утиного филе. Боюсь, это невозможно. Данес прекратил жевать. — Мне некогда этим заниматься. Поговорите с моей женой. Она вас убедит, что вы зря тратите время. Судовладелец хлопнул в ладоши и тотчас появился управляющий. — Проводите судью в контору госпожи Нанефер, — приказал ДНС и сосредоточился на завтраке. Госпожа Нанефер была женщиной деловой. Прекрасно сложенная, статная, подвижная, она была одета по последней моде, на голове величественный черный парик с тяжелыми косами, на шее ожерелье изуметистов, бирюзовая пектораль, очень дорогие серебряные браслеты и сетка из зеленого жемчуга на длинном платье. Она владела обширными плодородными землями, многочисленными домами, двумя десятками хозяйств, и руководила торговыми посредниками, продававшими всевозможные товары в Египте и Сирии. Будучи инспектором царских складов и казначейства, а также главой дворцового управления по тканям, она не устояла перед обаянием Донесса, куда менее избалованного судьбой. Считая, что администратор из него никудышный, она поставила его в главе транспортной службы. Таким образом, муж получил возможность много путешествовать, обрастать разнообразными связями и предаваться своему любимому занятию бесконечным разговорам за добрым вином. Она презрительно смирила взгляды молодого судью, дерзнувшего проникнуть в ее владение. слухи донесли что этот крестьянин занял место недавно почившего судьи с которым у нее были превосходные отношения наверное твизит вежливости замечательный повод приструнить новичка он не был красив но умел держаться с достоинством тонкие черты серьезные выражения лица проницательный взгляд Она с неудовольствием отметила, что поклонился он не так, как подобает низшему перед властью имущим. — Вы недавно получили назначение в Мемфис, верно? — Поздравляю, такой пост предвещает блестящую карьеру. Зачем вы хотели меня видеть? — Речь идет о несправедливо взимаемой пошлине, которой я знаю об этом, и казначейство тоже. то есть вы признаете обоснованность жалобы. Жалоба подается каждый год, и тут же аннулируется, я пользуюсь приобретенным правом. Это противоречит закону и справедливости. Вам бы следовало поподробнее разузнать о том, как далеко простираются мои полномочия. Как инспектор казначейства, я сама аннулирую подобные жалобы. Торговые интересы страны не должны страдать от устаревших формальностей. Вы превышаете свои полномочия. Громкие слова, лишенные смысла. Вы ничего не понимаете в жизни, молодой человек. Соблаговолите воздержаться от фамильярности. Следует ли напомнить, что я задаю вопросы как официальное лицо? Нанофер не могла не принять в расчет этого предупреждения. Судья, даже самый скромный, обладал немалой властью. — Вы хорошо устроились в Мемфисе? — позаированный отвечал. Я слышала и ваше жилище оставляет желать лучшего. Когда мы с вами подружимся по ходу дела, я смогу вам сдать совсем недорого очень милую усадьбу. Меня вполне устраивает выделенное мне жилище». Улыбка застыла на губах на нафер. «Эта жалоба просто смешна, поверьте. Вы признали факты. Но вы же не станете спорить со своими вышестоящими инстанциями». Если они ошибаются, стану, ни минуты не сомневаясь. Берегитесь, судья Позаир, вы не всемогущи, я это осознаю. — Вы намерены рассмотреть жалобу? Я вызову вас к себе в контору. — Соблаговолите удалиться, — Позаир повиновался. Госпожа Нанефер в ярость ворвалась в апартаменты мужа. Денес примерял новую широкую набедренную повязку. — Ну что, судишка, укрощен, Наоборот, тупица. Он настоящий дикарь. Ты слишком мрачно смотришь на вещи. Давай подарим ему что-нибудь. — Бесполезно. Чем собой любоваться, лучше б им занялся. его надо унять как можно скорее.